Глава десятая. С тяжелыми гочкисами не разгонишься, но и бросить жалко. Жаба просто не поймет. Тащим по очереди, даже я впрягаюсь на ряду со всеми. Сколько в пулеметах весу сказать сложно. Думаю, килограммов двадцать пять-тридцать. Однако с каждым метром нести их становится все трудней и трудней. Ощущаю себя загнанной лошадью. Сюрприз с растяжкой на какое-то время охладил пул преследователей. Тем не менее, скоро становится ясно, фора невелика. Я не слышу, скорее чувствую, что японцы уже идут по пятам. Дистанция стремительно сокращается. Не уйдём. Надо принимать бой. Вижу впереди подходящее место. Сразу три господствующие высоты расположены в виде неправильного треугольника. Для моей задумки самое то. Останавливаю отряд, объясняю бойцам диспозицию. Лукашин и с одним Гочкисом уходят на правый фланг. Савелич на левый. Остальные, во главе со мной, готовятся устроить японцам жаркую встречу и ударить прямо в лоб. Еле-еле успеваем разместиться до прибытия самураев. Тешу себя надеждой, что их количество поубавилось, хотя от синей формы и белых гетр уже начинает ребить в глазах. Такое чувство, что по нашей душе отправили чуть ли не батальон. Видать, хорошо мы укусили японцев, раз они так обозлились. Местность не позволяет врагам растянуться в цепь. Приходится сбиться в колонну, но за нами идут уверенно, и, кажется, я знаю почему. Вскидываю голову и вижу парящего в небе демона Тенгу, так его назвали Лукашины. Вот и беспилотник. Радует одно: полевых раций, чтобы связаться со своими, нет. Крылатому нужно либо подавать какие-то знаки, либо спускаться на грешную землю. Кажется, вариант номер 1. В бинокль отчётливо видна активная жестикуляция. Наверняка точно. Также за ним наблюдают в бинокль с японской стороны. Сейчас наши позиции расшифруют, и на этом элемент неожиданности потерян. Снять лютуна, но как? Револьвер, заряженный серебряными пулями, на такую высоту не добьёт. Эх, рановато открывать огонь. Ещё не все японцы втянулись в узкое пространство между сопками, но ничего не поделаешь. По моей команде, гочкисы Открывают кинжалный огонь. Пулеметчикам даже особо целиться не нужно. Очереди начинают рвать неприятельский строй. Японцы залегают, открывают ответный огонь, в основном бесполезно, лупя в белый свет как в копеечку. Чую, многие из них уже не поднимутся, да и раненых до хрена. Вот только даже с пулеметами нас чуть больше дюжины, а у самураев счет идет на сотни. В ношу посильную лепту расстреливая демонов из револьвера, как минимум одного гуся лапчitou зацепил, тот прекратил дёргаться и залёг кошмарной мордой вниз. Внезапно перестаёт бить пулемёт Лукашиных. Патроны закончились. Почуяв послабление, часть японцев поднимаются и начинают карабкаться на сопку по направлению к братьям. Запас самодельных гранат не бесконечен. Я так надеялся оттянуть их применение, но, похоже, придётся пустить ресурсы в бой. Рысио перебегаю на правый фланг, стараясь не думать про свистящие над головой пули. На ходу кидаю последние две гранаты. Дуракам везёт. Меня не зацепило, а японцы пустились в драп со склона сопки. Плюхнусь на пузо возле Лукашина старшего. Тимофей, в чём дело? Неостреляет скотина, жалуется казак. Заклинило, сволочь. На самом деле капризную иностранную технику, он называет по-иному. Но мне смехча его слова. Бросает тоскливый взгляд на обильно промасленную открытую кассету с патронами. Да на ней места живого нет от комков в грязи. Оно, конечно, стоило бы руки инженерам-создателям такой конструкции оторвать, да где их найдёшь в совках Манжурии. Похоже, правый фланг для нас потерян. С обычными винтовками Лукашины его не удержат. Отходим, принимаю тяжёлое решение. Лукашины тянутся к пулемёту, но я отстраняю их рукой. Оставьте как есть. У нас ещё парочка осталось. Пулемёт жалко до ужаса, но если стоит выбор между ним и жизнью моих ребят, выбираю второе. Амулетка к огнём жжёт грудь. Вскидываю голову и вижу пикирующего на меня демона. Не выдержал гад, безошибочно вычислив во мне офицера тварь несётся на меня, удерживая в руках меч. Снизу демон кажется просто огромным. Едва успеваю увернуться от удара, и его план располовинить меня временно не воплощается в жизнь. Лукашин старший кидается на тварь с шашкой наперевес. Но чудеса казачьей функировки не помогают. Демон легко отбивает его выпад и быстро заставляет отступить назад. Короткой паузы хватает, чтобы достать заговорённый клинок, на нём снова проступает магический рисунок. Демон резко оборачивается. Из этого положения он уже не выглядит прежним гигантом, однако всё равно выше и массивнее меня. К тому же у него явное преимущество для фехтовальщика более длинные руки. Удар крылом валит меня с ног, но я не валюсь кулёмом на землю, а кувыркаюсь назад и тут же оказываюсь на ногах. Внезапно голова демона запрокидывается назад, клюв раскрывается, издавая леденящий душу клёкот. Оказывается, Лукашин младший не сплоховал, и сунул клинок твари в незащищённую спину. Не очень благородно с его стороны, но на войне как на войне. К сожалению, рана оказывается не смертельной. Противник всё ещё полон сил, к ним добавляется неимоверная ярость. Его меч мелькает с непостижимой скоростью. Я с трудом отбиваюсь, понимаю, что долго выдержать такой темп не смогу. Бахает выстрел, и нога демона подламывается. Молодец, Димафей, нашёл уязвимое место и прострелил его из винтовки. Второй выстрел подламывает другую ногу. Приходит мой черёд, сокращаю расстояние между мной и тварью, замахиваюсь и одним ударом, сношу косматую башку демона, из обезглавленной шеи бьёт фонтан яркой крови. "Здоровы, сука, оказался", вздыхает Тимофей. "Я соглашаюсь. Мы втроём едва справились с ним, а ведь внизу ещё несколько таких созданий". "Побежали", командую я. "Больше нам здесь делать нечего". Вместе с Лукашиными перемещаюсь в центр. Слава богу, хоть тут Гочкис не капризничает и исправно рубит врагов капусту. И всё-таки потеря правого фланга штука серьёзная. Японцы не дураки, обязательно используют этот козырь и обойдут нас с той стороны. Я не Суворов или Кутузов, но моих знаний хватает, чтобы трезво оценить обстановку. Пока что нам удалось отбить атаку японцев, но рано или поздно нас зажмут в клещи, и тогда всё. Амба. Хмуро гляжу на мужиков. Те понимающе смотрит в ответ. Решение напрашивается само собой, но принять его не так-то просто. Сейчас я своей волей отправлю кого-то из них на верную смерть. Рад бы остаться сам, но нельзя. Ваш брат, отзывается вдруг Махнёв, внешне неприметный, но надёжный, как кремень солдат. Дозвольте мне тут остаться с пулемётом и пошку задержать, а вы, дай бог, уйдёте. Уверен, всё равно от смерти не убежишь. разводит руками тот. Мне что, я пожил, а тут есть меня помоложе. Пущай живот японцу лупит. Я же ли что отпижуть моим в деревню, обязательно отпишу. Говорю я, чувствую, как что-то переворачивается в душе. Этот простой русский мужик сейчас совершает подвиг ценой собственной жизни, давая шанс другим. Да я тебя обниму. Прижму я бойца к себе, чувствую его пропитанное табаком дыхание. Прощай. Не держи зла. Он кивает. Подходят остальные солдаты, обнимаются с ним, прощаются, как и я, у многих в глазах слёзы. Отзываюсь о велече с левого фланга, приказываю отдать Махнёву все патроны от Гочкеса и начинаю отход. Перед тем, как остатки разведотряда скрываются, бросаю последний взгляд на бойца. Тот спокойный, даже деловито, открывает по японцу самогонь, чтобы прижаться к земле. Даю себе обещание, хоть как-то после войны, если, конечно, выживу, помочь его родным. Может, съезжу и навещу А письмо напишу сразу, как только гоню от себя проклятая, и если вернусь на базу, настало меньше, это гнетет. Сначала Акиншин, теперь Мохнёв, он пока держится, но в том-то и дело, что пока. Через четверть часа пулеметная очередь обрывается на высокой ноте, бойцы снимают фуражки и осиняют себя размашистыми крестами. Кричу си я. Прикидываю, сколько осталось до линии фронта, вроде не так уж и далеко. С одним пулеметом одеться быстрее. к тому же без патронов к нему. О превалах не думаю, каждая секунда отдыха на руку не приятелю. Вряд ли он оставил попытки догнать нас. Уж больно чувствительно щёлкнули мы его поносу. Амулет заставляю бойцов спрятаться так, чтобы не было видно с воздуха. Очередной крылатый демон проносится над нами и никого не заметив, забирает вправо. Поднимается, чтобы продолжить путь. Всё-таки лохматки полезная вещь, помогают слиться с местностью, иначе бы тварь заполила нас на раз-два. Спускаемся с сопок на равнину, самый опасный участок пути до спасительных зарослей Гавляна, километра полтора. Пока не доберёмся до него, открыто для всех. В спину дул холодный ветер, словно подговаривая ускорить шаг, а то и вовсе побежать. Но я замешкался. Привычка осторожничать давала о себе знать. Дорогу Гавляну перегородила выехавшая с протарённой дороги полу сотня японских кавалеρισтов. "Мачасная", сказал за всех мой ординарец. Всадники заметили нас, перешли в галоп, засверкали клинки. Я приказал открыть по ним огонь. Дружный залп из десятка винтовок сбросил из седла нескольких кавалеристов и заставил полусо сотню повернуть назад. Взять нас насколько у них не получилось. Но и нам от этого было не так уж много толку. Путь к нашему оказался отрезан. Надо искать другую дорогу. А позади всё ещё двигалась преследующая нас пехота. Отступаем, принял решение я. Придётся снова отойти к сопкам и идти в атаку на засевших кавалеристов, чистое воды самоубийство. Нас перещёлкивают как семечки. В подтверждение моих мыслей из галеона зажужжали пули. Это конники спешились и стали по нам стрелять. Стоявший возле меня солдат взмахнул руками и повалился. Минус ещё один. С сожалением понял я, но всё-таки приказал проверить, как он. Кузьма печально склонил голову. Представился. Упокой Господь его душу. Огрызаясь, мы стали пятятся к сопкам. Вылезать из зарослей японцы не спешили. Боялись или осторожничали и изредка постреливали, но к счастью для нас мимо. Что делать, ваш бродь? спросил Лукашин старший. Вопрос, конечно, интересный. Прямо пойдёшь конец, найдёшь. Назад пойдёшь такая же загогулина. В общем, придётся петлять. Только это не так уж и просто, когда на тебя наседают сразу с нескольких сторон. Однако когда ты командир, нужно делать морду кирпичом и изображать абсолютную уверенность. Пойдем вдоль сопок, не отстаем, братья. Опасность сблизила меня с солдатами, они чувствовали это и тянулись к мне, не взирая на чины. Тот же Лукашин старший успел понюхать порох и не меньшим его. Все устали, как собаки, на желание выжить и прорваться к своим помогало выдерживать интенсивной там ходьбы. Где-то позади нас послышалась оглушительная пальба. Я не сдержал улыбки. Friendly fire. Что, ваш брат? Не понял шагавший рядом скорабуд. Дружеский огонь. Похоже, наши преследователи столкнулись с кавалеристами и, не разобравшись, стали стрелять друг в друга. Ну хай тогда. У кого что? Сам себя? Усмехнулся Кузьма. Это вряд ли. Однако кого-то до да зацепит. Перестрелка длилась несколько минут. Затем наступила тишина. Ох, представляю, как сейчас слаются их офицеры и какой потом будет разбор полетов. А нам на руку любая задержка в стане противника. Не разбериха среди японцев продлилась достаточно долго, чтобы дать нам шанс уйти вперед. То корабль спускались тем сопкам, то осторожно спускаясь с риском сорваться в любую секунду, и если не убиться, то серьезно покалечиться, а любая травма существенно снизила бы скорость. Мы все-таки смогли отмахать километров в десять в относительном спокойствии и наконец вышли к небольшой долине. большую часть которой занимало озеро, заполненное мутно-жёлтой водой. На берегах роскамыш, вернее то, что мы привыкли называть камышом, а на самом деле это совсем другое растение. Солдаты тяжело дышали и уже начали спотыкаться, шуткали, столько отмахать на своих двоих, тут даже лошадь протянет ноги. Привал, объявил я. Лукашин младший за часового, у братин покладисты кивнул. Он легче нас приносил тяготы похода. Даже сейчас легко и как-то грациозно пёр на себя пулемёт. Другой на его месте давно бы высунул язык на плечо. Я дал себе мысленный зарок отдохнуть минут 15, а потом снова всех поднять и двигаться дальше. Засиживаться было нельзя. Японцы не роботы, тоже устают, но чем дальше от них, тем спокойнее на душе. Один из бойцов по фамилии Бузыкин вдруг поднялся и пошатываясь направился к озеру. Бузыкин Ты куда? Недовольно окликнул его я. Сейчас, ваш брат, я только водичкой холодную умоюсь. Обернулся тот. Хорошо, кивнул я. Только не вздумай пить. Да я ж понимаю. Не беспокойтесь, ваш брат. Он подошел к берегу, присел на корточки и вода возле него пошла волнами, будто кто-то бросил туда огромный кирпич. Бузыкин! закричал Яно. Было поздно. Две мощные перепончатые лапы высынулись из воды, вцепились в солдата, дернули на себя и скрылись с ним под водой. Был Бузыкин и нет его. Твою мать! заорал я, скидывая себе одежду, оставшись голышом, кинулся с клинком к озеру, набрал полные легкие воздуха и с разбега нырнул с открытыми глазами. Тут было на удивление глубоко. Я не ощутил дна. По близости расплылось красное пятно. Я повернул голову и увидел всплывающее на поверхность тело Бузыкина. Он был мертвее мертвого. Амалет предупредил меня о близости врага. Тварь с клювообразной мордой, но уже без крыльев, плыла ко мне синхронно, отталкиваясь ногами, как ластами. Она была в своей стихии и считала меня легкой добычей. Но, ну но, -ну, посмотрим. Шашка, подобно торпеде, вылетела вперед. Демон в последнее мгновение велел, уходя от удара. Я даже не зацепил его. Так стремительно все произошло. Первый раунд ноль ноль ничья. Поняв, что мне не хватает воздуха, я пробкой вылетел на поверхность. Сквозь водную гладь ко мне метнулось бурое пятно. Я не мог видеть, но почему-то знал, что демон сейчас хищно скалит зубы. Держи, собака. Обхватив двумя руками рукоятку шашки, я мощным толчком погрузил её вниз. Есть. Вода вокруг меня забурлила, окрасилась в знакомый ярко-оранжевый цвет. Не давая твари уйти, я налёг грудью на рукоятку и продолжил давить. Шашка задёргалась, меня стало бросать вместе с ней в разные стороны, но я не сдавался, а потом всё стихло. Я не чувствовал ничего, кроме звона в ушах и боли в пальцах, которые категорически отказывались отпускать клинок. Не верилось, что тварь мертва, что я победил. Послышался звонкий шлепок, этот преданный скоробут прыгнул в озеро и плыл ко мне. Ваш, брат, как вы? Всё хорошо, Кузьма. Скотина сдохла. Только Бузыкина жаль. Я выдернул клинок, руна на нем погасла. Шашка напилась крови и снова заснула. Всплыла уродливая туша демона. Кузьма поглядел на нее и покачал головой. Вот же устраха люди на какая! И как вы его не забоялись? В глазах артиллериста читалось уважение ко мне. Похоже, не самый обдуманный поступок. Резко поднял мои акции среди бойцов. Они видели во мне командира, который готов ради них на все. Конечно, мне лестило такое отношение. Теперь солдаты пойдут за мной в огонь и в воду. А попутно голову сверлила мысль, что если бы демон оказался не один, вряд ли бы я тогда так легко отделался. Мы выволокли тело несчастного солдата на берег и, уложив его в небольшую лощину между сопками, заложили камнями. Лукашин старший сделал из двух веток крест и водрузил его над могилой Бузыкина, простившись с товарищем, мы продолжили наш путь.